Она пропадала с ним где-то почти всю ночь до утра. Потом они возвратились домой пешком и объяснили, что лошадь понесла, разбила кабриолет, а они заблудились в лесу. — И как ты думаешь? Что? — Ничего не думаю. Продолжай, — нетерпеливо потребовала Скарлет, ожидая услышать самое ужасное. На следующий день он отказался на ней жениться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 Но, тем не менее, ее репутация погибла. Так же шепотом ответила она. «Хорошо бы сделать так, чтобы Эшли скомпрометировал меня», — неожиданно мелькнула у Скарлет в голове. «Он-то слишком джентльмен, чтоб не жениться». Но против воли она почувствовала в душе нечто вроде уважения к мистеру Батлеру,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 хотя никто не назвал бы его красивым, к тому же ни одна из обычных женских уловок не была опущена в ход, чтобы сделать его привлекательной. Мелани казалась, да такой она и была, простой, как земля, надежной, как хлеб, чистый как вода ручья»